Глава 10. Падение Северной Сун. Период с 11 по 12 век, когда на Средиземном море господствовал Фатимитский халифат, в Южной Индии правили государи династии Чолов, а в Европе зарождался готический стиль, Китай находился в центре общемировой цивилизации. Но над империей нависло множество угроз. На протяжении всей своей истории Китаю приходилось иметь дело с таким объемом управленческих проблем, с каким не сталкивалось никакое другое государство. Неизбывными оставались популяционное давление и конфликты с соседними державами, расположенными в Восточной Азии. Кроме того, география страны делала ее болезненно уязвимой перед наводнениями и прочими природными бедствиями, сопровождаемыми голодом и социальными катаклизмами. Несмотря на то, что Китай можно рассматривать как наиболее успешное политическое образование в мировой истории, его провалы, если допустимо использовать здесь этот термин, нередко оказывались следствиями не только перечисленных факторов, но и накладывавшиеся на них неспособности китайских правителей отречься от глубоко укоренившейся склонности к централизованному деспотизму. Блеску Сунского ренессанса со всеми его достижениями, равных которым история прежде не знала, Положил конец идеальный шторм, где сошлись воедино все перечисленные ранее факторы – стихийные бедствия, иноземное вторжение, ошибочные управленческие решения. Преодолением всего этого Китай занимался при жизни персонажей, которые в нашем рассказе предстают в ряду наиболее талантливых и интересных. Харизматичного политика Ван Аньши, историка Сыма Гуана и величайшей китайской поэтессы Ли Циньджао. Далее следующая часть повествования начинается с кризиса середины 11 века, когда над их миром стали сгущаться первые тучи. Империя Сун родилась в дыму сражений, и, несмотря на все свои свершения в общественной и культурной сферах, основой ее величия всегда оставалась военная мощь. Революция в экономике, поддержавшая сунскую государственность, с середины XI века позволяла имперским властям содержать гигантскую армию, пожалуй, самую крупную армию за всю предыдущую историю человечества. К 1040 году численность ее регулярных формирований составляла 1 миллион 400 тысяч человек. Это в три раза больше, чем численность римской армии на пике ее могущества в III веке нашей эры. Центральные части, дислоцированные на равнинах, насчитывали 300 тысяч воинов, а на границах были сосредоточены еще более многочисленные региональные войска. Еще 300 тысяч воинов стояли в провинции хубэй для сдерживания киданий, живших за северными озерами, а 450 тысяч – огромная сила – базировались на территории шань готовые к отражению возможных атак с запада и северо-запада. Масштаб стратегического планирования по сравнению с эпохами Хань и Тан вышел на совершенно другой уровень. Массовое военное производство требовало участия множества отдельных ведомств, ответственных за изготовление миллионов единиц оружия и доспехов. В год на государственных кузницах отливалось более 16 миллионов наконечников для стрел. Одним из ключевых ресурсов металлургической промышленности был уголь, использовавшийся при выплавке высококачественного железа. И это за столетия до начала его массового применения в Европе. Великий сунский поэт Су Дунпо пишет об открытии в 11 веке новых угольных месторождений на севере Цзянсу. В прошлом эта область не была обеспечена углем. Поэтому его поиски начались в только что наступившем 1079 году. Залежи угля были обнаружены к юго-западу от окружного центра Сюйчжоу и к северу от городка Пайту. Их стали использовать для выплавки железной руды и изготовления качественного оружия с острыми лезвиями. На какое-то время прогресс в военных технологиях обеспечивал китайцам преимущество. Китай, в конце концов, оставался лидером в производстве осадных машин, установок для запуска разного рода снарядов, огнеметов и других подобных механизмов. Но в течение XI века упомянутые технологии с неизбежностью просочились через границы. И когда это случилось, то, как и в современном мире, все выгоды от единоличного обладания каким-либо уникальным вооружением улетучились. Тем временем, постоянное финансирование столь внушительных вооруженных сил ложилась на экономику тяжким бременем. А потом, в середине XI века, Сунский Китай столкнулся с первым из целого ряда острых и непредвиденных кризисов. Природная катастрофа 1048 года На протяжении всей истории Китая изменения климата и окружающей среды способствовали падению империи не меньше, чем гражданские войны или иноземные вторжения. Еще в Бронзовом веке сложился миф, в котором великий основатель государства строит каналы и дамбы, чтобы сдержать катастрофическое наводнение и сделать землю пригодной для культивации. Сам базис политической власти, небесный мандат, зависел от способности правителя накормить подданных. И заклинания, обращенные к Великой реке на годальных костях периода Шан, и отчеты инженеров-гидротехников времен КНР, открывают перед нами одну и ту же картину. Для государства, лежащего в долине Хуанхэ, контроль над реками и водными артериями всегда имел первостепенное значение. Начиная с 1040-х годов, нестабильность окружающей среды стала оказывать на Сунское государство все более серьезное давление и в конечном итоге сыграла важнейшую роль в ослаблении верховной власти. Долгосрочные последствия имела, в частности, одна из самых масштабных природных катастроф, которую недавно реконструировал Линджан, опираясь на местные хроники и мемориальные надписи. 19 июля 1048 года в городах и деревнях Центральной равнины шла подготовка к проведению общенационального торжества. На улицах Кайфена вывешивались фонари, устанавливались шатры, запасались вином и едой. Город пребывал в предпраздничном настроении. С того момента, как император Жэнь Цзун, кстати, его правление было самым долгим в империи Сун, провозгласил в 1041 году эпоху празднеств, повсюду господствовало довольство, и у людей было много причин испытывать благодарность. Династия государей из рода Джао правила в империи Сун вот уже восьмое десятилетие. Страна не знала войн на протяжении целого поколения или даже больше, а уровень жизни продолжал расти. Перепись 1040 года показала, что за 60 лет население Китая увеличилось на две трети. Все это было плодами грамотного управления и мудрой дипломатии. Благодаря размещению на северной границе с государством Ляо крупных армий, а также ежегодным вручением даров и регулярным дипломатическим контактам удавалось поддерживать мир. Даже в приграничной зоне на севере провинции Хэбэй, которая долгое время страдала от вражеских нападений, бурно развивалось земледелие, а население резко увеличилось всего за два поколения. Поэтому государственные торжества 1048 года люди предвкушали в беззаботном настроении. К середине июля над речной долиной установилась 30-градусная жара. Многие столичные жители ночевали под открытым небом на крышах или во дворах домов. Между тем, сразу за северными пригородами, уровень воды в Хуанхэ в течение уже многих дней постепенно поднимался. Этому способствовало таяние снегов за тысячу километров отсюда, на огромном плоскогорье Тибета и Цинхая. Затем, 19 июля, на северо-востоке от столицы, у Пуяна, произошел прорыв 700-метрового участка береговых дамб, и гигантские массы воды обрушились на находившиеся севернее пшеничные поля провинции Хэнань, сметая все на своем пути. На протяжении нескольких дней потоп заливал равнину, дойдя до провинции Хэбэй и проложив новое большое русло с несколькими ответвлениями, пока, наконец, преодолев почти 700 километров, не достиг моря недалеко от нынешнего города Тяньцзинь в Бахайском заливе. Течение реки повернулось на 30 градусов против часовой стрелки, на 1 градус широты. По словам очевидцев, людей смывало как рыбу. В 150 километрах к северу от столицы, жителей провинции Хэбэй, для которых река существовала лишь в мифах, приход большой воды застал абсолютно врасплох. Унесенные потоком, они становились пищей для рыб и черепах. То была природная катастрофа гигантских масштабов. Тысячи домов и селений полностью исчезли с лица земли. Более миллиона человек погибли или стали беженцами. На тысячу ли вокруг, почти 500 километров, дороги завалены трупами, отмечал писатель и поэт Оуян Сю, в то время служивший в зоне стихийного бедствия. Ущерб оказался настолько огромным, что после того, как воды спали, Хэбэй покинули 8-9 из каждого десятка проживавших там семейств. С осени 1048 года и на протяжении всего 1049 года стоячие воды не уходили. Это три раза подряд не позволило провести посевные работы. Череда неурожаев повлекла за собой массовый голод, сопровождавшийся каннибализмом. Историк Сыма Гуан, которому в то время было 30 лет, с ужасом вспоминал, как «отцы и сыновья ели друг друга». Правительство немедленно распорядилось открыть государственные амбары и направить припасы в помощь бедным. Провинциальные власти собирали беженцев во временные лагеря, устанавливая там хлебные печи и общие кухни, а также организуя раздачу похлебки. Вокруг них, на окраинах уцелевших населенных пунктов и рядом с затопленными областями, вырастали целые поселения из Лачук и Хибар. Но число пострадавших было слишком велико, и по мере того, как в лагерях скапливалось все больше нищих и обездоленных, начали распространяться болезни. Вскоре царивший повсюду ужас дополнили эпидемии. Как заметил некий местный начальник из Цинджоу, деяния, совершаемые во имя спасения людей, в конце концов оборачивались их смертью. Центральное правительство развернуло кампанию по вербовке оставшихся без работы молодых мужчин в армию, стремясь вывести их из пострадавших районов и обеспечить едой. Прочее гражданское население – женщины, старики и дети – были вынуждены заниматься попрошайничеством и даже продавать себя в рабство, ведь богатым семьям рекомендовалось принимать беженцев в качестве слуг. Прямой ущерб от стихийного бедствия был столь велик, что на протяжении нескольких лет Властям приходилось отправлять зерно с юга на помощь голодающему северу. Как писал бывший главный министр, а теперь местный начальник в домине «Наводнения на Желтой реке с древних времен вредили нам, но такой беды не было еще никогда». После потопа Долговременные последствия катастрофы для государства Сун оказались чудовищными. Хотя основными факторами исторических перемен мы склонны считать войны и восстания, влияние природных катаклизмов порой бывает не менее глубоким. Наводнение 1048 года разрушило естественные водные системы на обширных территориях Северного Китая, в некоторых местах полностью уничтожив результаты многовекового общинного труда по строительству ирригационных сооружений. В конечном итоге оно подорвало стабильность всей Сунской государственности. Даже сегодня к югу от Пекина тянется оставшаяся с той поры цепочка озер, доходящая до Бахайского залива. Это часть самого большого болотно-озерного комплекса Северного Китая. Рядом с одним из них, озером Баодин, правительство планирует возвести экогород, гигантский строительный проект, эксплуатирующий экологическое наследие потопа 1048 года. Восстановление жилья, там, где это было возможно, потребовало огромных усилий, и местные власти оказались первыми, кто попытался смягчить последствия череды катастроф. Они заново отстраивали города и деревни, мобилизовали жителей на возведение вспомогательных каналов и береговых насыпей. Типичным в этом смысле был небольшой городок Цуэчжоу, расположенный на центральной равнине в провинции Хэбэй. Здесь воды рек текущих западных гор столкнулись с новым руслом Хуанхэ, нанеся огромный ущерб и причинив большие человеческие потери. Начальником уезда после потопа 1048 года был Линху Дуаньфу. Ему было поручено приложить все силы, чтобы оградить город и его оставшихся обитателей от новых напастей. В надежде привлечь на свою сторону местных аристократов и их клиентов, он обратился к вышестоящему начальству в Минчжоу с ходатайством разрешить ему построить новую дамбу, чтобы защитить Цуэджоу от вод реки Джанхэ, которая и сегодня протекает рядом с городом. Это прошение было отклонено на том основании, что дамба, при всей ее несомненной пользе, конкретно для Цуэджоу, могла отвести воды на другие территории округа и нанести им ущерб. Местные помещики, богачи и знать – отказались сотрудничать с начальником своего уезда, не желая тратить ресурсы на сооружение коммунальной инфраструктуры, когда можно было оградить себя посредством локальных мер. Потерпев неудачу, Линху провел переговоры с менее влиятельными обывателями, включая мелких землевладельцев и бедных крестьян. Те согласились построить предлагаемую им дамбу своими силами. Более того, они поддерживали ее на протяжении многих лет уже после того, как линху уехал в другие края. Оглядываясь назад, местные жители понимали, что Сунский начальник поступил правильно, ведь без этой дамбы уезда Цуи Джоу сейчас просто не было бы. Наряду с человеческими жертвами огромный урон понесла социальная инфраструктура. Ее восстановление, включая города и деревни, каналы и дамбы, требовало гигантских расходов. Миллионы вязанок хвороста, мешков глины и пуков соломы, использовавшихся для заделки пробоин в дамбах, ускорили исчезновение местных лесов. Кроме того, наводнение оказало значительное влияние на систему налогообложения. В северных провинциях сборы, получаемые с населения, снизились в 5 раз по сравнению с их уровнем до катастрофы. Но мало кто тогда догадывался, что произошедшее еще не конец. Потоп 1048 года стал лишь началом целой серии природных катаклизмов. Между прочим, в более долгосрочной перспективе проблемы оказывались не только паводки, но и плодородие почв. На первый взгляд может показаться, что осадочный Ил полезен для полей, но беда в том, что в Иле Хуанхэ преобладает песок со скалистых пустынь Лёссового плато, а не богатый чернозём, как, например, в Египте. Один документ XI века детально объясняет, что это значило для крестьян. После того, как воды Хуанхэ отступают, оставленные ими отложения летом выглядят как плодородная вязкая почва. Но позднее, в начале осени, она сначала превращается в желтоватую мертвую почву, абсолютно рыхлую по структуре, а затем ближе к зиме становится беловатой мертвой почвой. После первых заморозков, Она делается сплошным песком. Учитывая сказанное, местные жители вынуждены были исходить из того, что тяжелые иловые наносы делают землю бесплодной минимум на 20 лет. Для населения провинции Хэбэй эта катастрофическая ситуация начала меняться лишь в 1128 году, когда в качестве оборонительной меры, реализуемой сунскими властями, дамбы были умышленно взломаны, А река вновь изменила свое течение, направившись теперь к югу. Но долговременные последствия продолжали сказываться на протяжении целых столетий. У путешественников XII века, проезжавших через некоторые территории на севере, складывалось впечатление, что они едут по пустыне. И даже два века спустя в некоторых уездах продолжалась борьба с засолением и песком. В конце XV века прибывший из Кореи гость – столкнулся со слепляющими песчаными бурями, бушевавшими весной. А в 1549 году японский паломник рассказывал о том, как на юго-западе провинции Хэбэй во время сильных ветров темнело небо. Яростные порывы вздымали в воздух тучи песка, что и сейчас можно наблюдать во внутренних районах округа Тяньцзинь. Некогда богатый город домин в наши дни остается одним из беднейших округов КНР. Так, экологическая катастрофа XI века продолжила сказываться на последующих поколениях. Нынешние жители Земли должны понимать, о чем речь, ведь климатические катаклизмы теперь происходят все чаще и чаще. Общепринятые концепции, объясняющие падение империи и царств, склонны акцентировать внимание на восстаниях и войнах, но очень часто не учитывают резкие природные трансформации, которые потрясают все общество и подрывают элементарную дееспособность правительств. К югу от реки, на территории, незатронутой наводнением, столица Кайфен по-прежнему оставалась золотым городом. На рынках кипела жизнь, а в праздничные дни улицы заливала иллюминация, несмотря на то, что в город прибыли тысячи беженцев. Все чаще отмечались серьезные социальные конфликты, что в купе с сокращением налоговой базы и обострением обстановки на границах предвещало надвигающуюся бурю. Поэтому именно в тот период развернулись горячие дискуссии относительно эффективности государства и самого характера правления. Куда лучше всего направить ресурсы? Как с их помощью облегчить бремя, ложащиеся на беднейшие слои? Нужно ли реформировать всю государственную систему? Во второй половине 11 века подобные вопросы занимали умы двух выдающихся персонажей китайской истории. Ван Аньши. Стоит ли менять курс государства? В конце 1070-х и начале 1080-х годов, в то время, когда норманы усиливали свою железную хватку на горле Англии, путешественник, приближавшийся к стенам Нанкина, безмятежного речного города, со стороны лесистых гор на востоке, мог заметить чудаковатого местного жителя с растрепанными волосами и в давно нестиранной одежде, которого сопровождал осел, нагруженный мешком с книгами и дорожной сумой с лепешками и вином. Порой его хозяин, достав чернильный камень, кисти и бумагу, мог в молчании сидеть у ручья и делать пометки, сочиняя изящные, алхимически дистиллированные стихи, пронизанные образами даосской мистики. Проведя всю жизнь на государственной службе, Ван Аньши подал в отставку в возрасте 55 лет. Прямолинейный человек, чуждый тонкостям придворного этикета, Он был самой могущественной личностью в Китае после императора, тем более, что императором в то время был всего лишь мальчишка. Его жизненный путь сияет поистине шекспировским величием, ведь именно Ван продолжительное время оставался подлинным правителем Китая, по-конфуциански возложившим на себя обязанность помогать государю в заботах о народе. Вся его жизнь прошла в служении обществу. Однако в самом ее конце, впав в разочарование, он решил посвятить последние годы поиску потаенной истины. Ум, некогда озабоченный решением насущных задач государства, теперь был устремлен к амальгаме даосизма и буддизма, которую предлагала школа Чань, и в которой доминировали пустота, угасание, покой. Ван родился в 1021 году. Его отец служил чиновником в Нанкине и умер, когда юноше исполнилось 18. Ван Аньши последовал по стопам родителя и тоже стал чиновником. В то время страна наслаждалась долгим периодом процветания, но неразрешенные внутренние противоречия вот-вот должны были выйти на поверхность. Сдерживание варваров на границах требовало гигантских расходов. Между тем налогообложение было несправедливым, хотя крестьяне и торговцы – и без того продолжали страдать от последствий природного катаклизма 1048 года. Поездки по стране, которые Иван Аньши совершил в молодости, открыли ему глаза. В одной из поэм, переведенных на английский Бертоном вотсоном слышится эхо личных переживаний уездного чиновника. «Еще до того, как я вступил в должность, я горевал о простых людях. Если год изобилия не в силах наполнить их животы, Что же станет с ними с приходом наводнения или засухи? Даже если их не грабят разбойники, как долго они смогут продержаться? Больше всего они страшатся чиновников, которые разоряют восемь или девять хозяйств из десяти. Еще хуже, когда на полях не урожай просы и пшеницы. Не имея денег на взятку, они не смеют рассчитывать на помощь а тех, кто кое-как добирается до города, чтобы подать прошение начальнику, кнутами прогоняют от его ворот. Но с тех пор, как я стал участвовать в управлении этим бедным уездом, мое сердце потеряло покой, меня одолевает стыд. Ведь сейчас именно я несу ответственность за все то, что некогда приводило меня в ужас. Самобичевание подстегивает меня стараться изо всех сил, и я разделяю со служивцами одни и те же заботы. Придя к выводу о том, что для поступательного развития Китая необходимы серьезные реформы, Ван направил правительству служебную записку «Доклад в 10 тысяч иероглифов». Это один из самых известных документов в китайской истории. Споры о нем велись даже в коммунистический период, ведь он призывал к полной реструктуризации правления и общества. Государство, как полагал Ван Аньши, должно взять на себя регулирование торговли, промышленности и сельского хозяйства, чтобы поддержать массу трудящихся и не позволить богатым стереть их в пыль. После демарша его автор тут же оказался в центре всеобщего внимания, но хотя сторонники реформ рукоплескали его смелости, император отклонил петицию. Затем в 1063 году умерла мать Вана он вернулся на юг для отбывания положенного в таких случаях трехлетнего траура – гигантский срок для карьеры человека, оказавшегося на самом верху. Однако в 1065 году на престол взошел новый император Индзун – человек юный, позитивно относящийся к преобразованиям и открытый для рекомендаций модернизаторов. Ван Аньши сначала был назначен наместником его родной провинции – А чуть позже Вана вновь призвали в столичный Кайфен, где он занял пост императорского ученого и главного советника, одного из трех великих советников двора. В конце концов он дослужился до первого министра, став по сути самым могущественным человеком в Китае. Начатые им реформы оказались наиболее радикальными за всю предыдущую историю страны и носили поистине всеобъемлющий характер. Они затрагивали сферу образования, экономику, налогообложения, торговлю и экзаменационную систему. Ван занимался и сугубо практическими вопросами, обеспечив выдачу крестьянам займов и добившись повышения налогов для состоятельных землевладельцев. Кроме того, он вел борьбу с коррупцией, вечной язвой китайской бюрократии во все времена. Об эффективности и результатах идей Ван Аньши еще при его жизни велись горячие споры – которые не стихают и в наши дни. Хотя большинство китайских преобразователей на протяжении веков могли лишь подавать прошение вышестоящим властям, Ван Аньши стал одним из немногих, кто мог позволить себе пойти против течения. В отличие от других, он имел возможность воплощать свои замыслы на практике. После восьми лет титанических усилий некоторые и без того странные особенности его личности сделались еще более выраженными. Ван часто забывал помыться или поесть. Его волосы и одежда пребывали в полнейшем беспорядке. Он старался избегать пышных дворцовых перов. Заключая в себе настоящий вихрь интеллектуальной мощи, он часто сбивал людей с толку резкостью своих суждений и сосредоточенностью на одной цели. Возможно, его здоровье уже в то время было подорвано тем огромным напряжением, с которым он проталкивал свои реформы. Как позже с грустью заметит Дэн Саопин, реагируя на ремарку Джимми Картера о невероятной запутанности американской политики, попробовали бы вы править Китаем. В 1074 году на фоне последствий великого наводнения в северных областях Китая вновь разразился голод. Многие крестьяне были вынуждены покинуть свои земли, а долги по уже выданным сезонным кредитам росли как снежный ком, Местные власти упорно пытались собрать причитающиеся суммы. И среди всеобщего раздражения Ван Аньши стал тем, на кого указывали недовольные и возмущенные. Император выступил в его поддержку. Но нападки консерваторов становились все жестче, и в 1076 году, в возрасте 55 лет, Ван Аньши решил, что его долг исполнен он удалился в район буддийских монастырей, основанных школой Чань на лесистых склонах Цзы-Дзынь-Шань, Пурпурной горы, возвышавшейся над его безмятежным речным городом. Император предложил ему должность наместника в новых краях, но Ван Аньши отказался. Место, где он теперь обосновался, называлось лесом Самадхи, Последний термин означает «разум в его наиболее сосредоточенном состоянии медитативного погружения». Согласно древнейшим буддийским сутрам, это необходимый этап обретения сияющего разума, последнего из этапов восьмеричного пути. На Пурпурной горе он жил вместе со своей женой в простом доме, который назвал «садом на полпути». Эту достопримечательность сейчас можно увидеть на территории местного военно-морского училища. Здесь, среди лесов и ручьев, он сочинял стихи, писал комментарии к буддийским сутрам и работал над составлением словаря, пытаясь выявить философские идеи, заключенные в пиктограммах китайской письменности. После удаления Ван Аньши из столицы его критики и враги наконец смогли сплотиться против его реформ. В 1085 году покровительствовавший ему император умер, а новые власти приступили к ревизии политических начинаний преобразователя. Еще через год умер и сам Ван. Непоколебимый, настойчивый, блистательный, раздражающий. В своей неудавшейся попытке изменить традиционные пути Китая он символизирует один из самых памятных провалов в истории страны. Противоречия, лежащие в основании китайской цивилизации, проявились в его собственной жизни. На ней сполна сказались борьба между порядком и хаосом, поиски справедливого правления, желание облегчить бедственное положение народа, попытки обрести личное счастье и просветление. Среди его последних поэм есть одна, которая называется «Читаю историческое сочинение». Чиновный путь к почету и отличьям Издревле полон трудностей и лишений. Но как мой путь, да и отход от службы, Оценит суд грядущих поколений? Так трудно отделить зерно от плевел, Уже при жизни судят нас неверно. Со временем растет разброд в суждениях, Твой образ искажается безмерно. Осадок в чане винном остается, Молва не лучшая хранит от века. Любые краски отразить бессильны живой духовный облик человека. Не выразят короткие записки мужей высокомудрых упования, однако лишь бумага сохраняет мирскую пыль следы существования. Сыма Гоан. Главным оппонентом Ван Аньши на протяжении второй половины 1060-х годов был лидер консервативной группировки, настроенный резко против нового курса и представлявший собой ничуть не менее монументальную историческую фигуру. Сыма Гуан родился на северо-востоке провинции Хэнань, где его отец был высокопоставленным чиновником окружного уровня. Семья имела давние корни, а ее представители и в наши дни проживают в родовой деревне неподалеку от Юнчэна, в той части провинции Шанси, где Хуанхэ делает большой изгиб, бросающийся в глаза на карте Китая. Находящийся здесь живописный буддийский храм, как и гробница самого Сыма, поддерживается на средства его потомков. Место, занимаемое Сыма в китайской культуре, поистине величественно. Его труд под названием «Всеобщее зерцало истории» заказ на который поступил в 1065 году, потребовал для своего завершения 19 лет и был представлен Шэнь Цзуну в 1084 году в разгар нараставшего экономического кризиса. Всеобщее зерцало истории. Полное название – Цзи-джи-тун-цзянь. Буквально «Помогающее в управлении всепронизывающее зерцало». Труд представлял собой гигантский исторический обзор, состоящий из 354 глав и охватывающий период с 403 года до нашей эры по 959 год нашей эры. Он задумывался как историческое исследование, но в то же время и как полезный инструмент для действующих правителей. В предисловии, адресованном императору и его наследнику, автор заявляет: Этот труд создан с целью рассмотреть злоключение наших пращуров, а затем осмыслить и взвесить достоинства и недостатки нынешнего времени. С этой книгой, как мы надеемся, управление нашим царством возвысится и превзойдет все то, что бывало прежде, так что простой народ, живущий в пределах четырех морей, сможет воспользоваться благами великодушного владычества». Это была серьезная заявка на то, что у истории есть образовательный потенциал. К сожалению, заказавший книгу «Император» в следующем году умер, и оказалось, что у нее нет аудитории. Несмотря на это, работа остается величайшим образцом китайской историографии. В рамках культуры, которая и сегодня превыше всего ценит исторические сочинения, этот фундаментальный обзор полутора тысяч лет китайской истории – пользовался огромным авторитетом до тех пор, пока археология XX века не преобразила общую картину. Хотя отцом-основателем китайской историографии считается Сыма Цянь, живший во времена империи Хань, его однофамильца Сыма Гуана по размаху и влиянию можно назвать величайшим из всех историков Китая. Он оставил глубокий след в науке последующих девяти веков. Но что по-настоящему поразительно, Так это то, каким неослабевающим признанием его книга во множестве сокращенных изданий, переизданий и комментариев пользовалась у читательских масс. Она оставалась практически единственной общей историей, с которой была знакома китайская читающая аудитория до провозглашения страны республикой. Регулярно перепечатываемая, она в конце XIX века была выпущена в виде фундаментального восьмитомника, выполненного ксилографическим способом, который потом не раз переиздавался на протяжении всего республиканского периода. Такова ослабевающая сила истории в Китае. И не случайно на одной из своих последних фотографий Мао запечатлен читающим именно эту книгу. А Дэн Сяопин, по словам дочери, изучал труд Сыма во время своего пребывания в ссылке. Кроме прочих своих достоинств, книга способствует более широкому пониманию истории Китая. Она, по словам одного комментатора XII века, являлась собранием примеров как правильного политического порядка, так и хаоса. Но, разумеется, как почти все великие мыслители Китая до прихода реформаторов XX века, Сыма никогда не ставил под сомнение сам стержень китайской истории, монархическую систему. Свою задачу он видел не в том, чтобы изменить ее, а в том, чтобы заставить ее лучше работать. «Читая эти страницы, вы увидите», — писал он императору, «что на протяжении всех 1400 лет прошлое Срединного государства представляло собой историю насилия и смуты, в которой периоды доброго порядка и гармонии были непродолжительными, составляя меньше 300 лет за все это время, причем даже они не были полностью свободны от насилия. Гармония в государстве таким образом является крайне труднодостижимой вещью, а если все-таки удается ее обрести, то она требует тщательнейшей заботы. Подобными тревогами была пронизана не только написанная им история, но и проводимая им политика. В частности, они определили его резкий разрыв с реформаторами под предводительством Ван Аньши. Проведя 14 лет на политических задворках и занимаясь написанием своей книги, Сыма Гуан внезапно оказался востребованным. Последние 18 месяцев жизни стали вершиной его политической карьеры. Сыма выдвинулся на передний план, был назначен первым министром и главным советником императора. Его отказ от реформ Ван Аньши не принес государственным финансам ничего хорошего, но был благожелательно воспринят массами. Спрос на небольшие портреты первого министра, которые затем устанавливались на домашних алтарях, был весьма велик, и некоторые художники и ремесленники даже разбогатели на них. Все это напоминает о политиках-популистах наших дней. Когда умер его покровитель император, оставив после себя девятилетнего наследника, мир сыма Гуана перевернулся. А раньше он, как говорится, жёг свечу с обоих концов, без отдыха трудясь над своим великим проектом. Теперь же он ходил, опираясь на трость, и был не в состоянии передвигаться верхом или преклонять колени перед императорским троном, хотя неизменно пытался. Работа при свете лампы сделала его близоруким. Он потерял почти все зубы, и, самое страшное для ученого-историка, в последние годы жизни стал чувствовать, что ему начинает изменять память. Это на самом деле был конец. Политик понимал, что умирает. Но отмена реформ Ван Аньши по-прежнему заботила его настолько сильно, что он стал менее осмотрительным в словах и поступках, чем следовало бы. Он умер, продолжая работать. В последние дни жизни... Его контакт с внешним миром сделался совсем зыбким. Словно во сне он продолжал бормотать о государственных делах. Как сказал один ученик, он хотел принести себя в жертву ради Поднебесной. Два великих соперника, Ван Аньши и Сыма Гуан, умерли в 1086 году, с разницей в несколько месяцев. Первый – 21 мая, а второй – 11 октября. К моменту их кончины состояние государства и безопасность границ вызывали нарастающее беспокойство. Ван чуть раньше ушел из политики, а Сыма до самого конца был озабочен проблемами стабильности государства и общества. Сыма слыл консерватором, а Ван – радикальным новатором. Но и тот, и другой всерьез попытались повлиять на будущее Китая. ПАДЕНИЕ В это время блестящий мир Сунского Китая начал погружаться в финансовый кризис. Испытывая нарастающее давление со стороны агрессивных соседей, правительство убедило себя в необходимости массового наращивания вооруженных сил. Все началось с одного плохо продуманного шага во внешней политике, что привело к пограничным конфликтам с тангутами. Вплоть до 1040-х годов отношения с ними были хорошими, Но после того, как тангутский правитель выдвинул претензии на титул императора, напряженность стала усиливаться, пока не вылилась в открытую войну. Расходы на армию, а также продолжающиеся регулярные выплаты другим соседним государствам в конечном итоге стали поглощать три четверти ежегодных доходов империи Сун. Таким образом, несмотря на процветающую экономику, правительство начало испытывать недостаток средств. Как Сыма Гуан написал в своем посвятительном письме императору, «Управление государством подобно содержанию старого дома, который постепенно ветшает. Недостаточно просто разобрать его на части и возвести заново. Чтобы снести прежний дом и построить новый, необходимы превосходные мастера и качественный строительный материал. Я опасаюсь, что у нас нет ни того, ни другого. Я боюсь, что тот дом, который у нас есть, может не справиться с защитой нашего народа от ветра и дождя. Голос из женских покоев. Ли Циньджао. Ветер, дождь и даже буря действительно придут. Но чуть позже. В 1070 году, когда Сыма Гуан написал эти слова, до окончания Золотого века Кайфена оставалось еще чуть больше половины столетия. Источником важнейших сведений о том времени служит одна из самых самобытных фигур китайской истории – поэтесса Ли Цинджао. Она жила в эпоху перемен, когда городские женщины начинали играть все более заметную роль в экономике. В сунских городах, как можно заключить из кайфэнского свитка, они содержали лавки и занимались розничной торговлей, хотя на фоне огромного количества торговцев и лавочников-мужчин они выглядели незначительным меньшинством. Они распоряжались семейными финансами и воспитывали детей, пока мужья учились и занимались карьерой. Более того, женщины могли публиковать свои литературные произведения и владеть собственностью. И все же, как ни парадоксально, именно тогда жизнь китайских женщин из высших слоев стала все больше замыкаться в стенах дома. В это же время впервые начинает распространяться практика бинтования ног. Болезненная процедура, призванная усилить впечатление физической хрупкости женщины, ведь богатым женщинам не нужно было самостоятельно ходить, просуществовала до 20 века. Тем не менее, в Сунскую эпоху женские голоса становятся различимы, и впервые в истории Китая мы можем открыть для себя подробности жизни женщин, не принадлежавших к императорской семье. Ли Цинджао – происходила из семьи среднего достатка и прославилась как создательница стихов и других литературных текстов. Чрезвычайный интерес она представляет и как свидетельница исторических событий. Непосредственно участвуя в них и комментируя их, она запечатлевала происходящее в своем творчестве. Наша героиня родилась в Кайфене в 1084 году и, по мнению большинства китайцев, входит в число величайших поэтических гениев страны. Но даже сейчас ее образу сопутствует определенное недопонимание. В прошлом этому способствовали патриархальные установки, часто мешавшие вслушаться в ее подлинный голос. Главным историческим документом, свидетельствующим о ее жизни, являются ее собственные слова – стихи. А также первая в истории Китая, а, возможно, и всего мира – автобиография, написанная женщиной. Уже в ранней юности отец с одобрением относился к посещению дочерью творческих вечеров, где собирались поэты-мужчины. И в возрасте 17 лет девушка получила известность в качестве поэтессы. Тогда же она вышла замуж за молодого человека, обучавшегося в университете Кайфена. Вот что Ли Цинджао рассказывает о себе своим поразительно современным слогом. Английский перевод этого и других фрагментов принадлежит биографу-поэтессы Рональду Эгону. «Проницательность, как говорят, ведет к пониманию. Сосредоточенность ведет к совершенствованию навыка. А с ней все, что ты делаешь, способно достичь уровня истинного мастерства. Например, от природы я очень люблю настольные игры». Я могу полностью погрузиться в настольную игру и играть всю ночь напролет, не думая о еде или сне. Всю жизнь я предавалась этому занятию. Причем обычно я выигрываю. Почему? Из-за того, что предельно усовершенствовала свой навык игры. Брак Ли Цинджао в китайской культуре долгое время преподносился как идеальный союз преданных друг другу супругов. По ее словам, в молодости они с мужем были двумя родственными душами, влюбленными в литературу и историю. Она вспоминает, как им нравилось проводить время в кайфэнском храме Дасянго, прогуливаясь по внутренним дворикам, покупая в лавках предметы старины, делая слепки надписей, угощаясь фруктами в небольших придорожных закусочных. И в наше время, пройдясь по маленькому рынку внутри храмового комплекса или по рядам продуктовых лавок, расположившихся рядом с университетом, куда так любят заходить студенты после занятий, очень легко представить среди них и нашу пару. Супругам удалось собрать завидную коллекцию книг, ведь им были доступны все удовольствия состоятельного среднего класса, имевшего в Сунскую эпоху доступ к высококачественной бумаге и пищем принадлежностям. Они были достаточно богаты, чтобы позволить себе приобретение некоторых предметов роскоши, Хотя денег не всегда хватало на то, чтобы купить самое лучшее. Как-то раз, например, им пришлось вернуть продавцу один древний свиток, цена на который оказалась для них слишком высокой. Первые годы после замужества, по описанию самой Ли Цинджао, были сплошной идиллией. В те годы мы жили друг с другом в счастье. На огне мы варили чай. И нас не тревожили внезапные бури, пока у нас была общая чаша вина и лист, тонкой бумаги. Но после 20 лет брака наступает период охлаждения. Читая между строк, можно понять, что в семье начались неурядицы. По-видимому, у Ли Цинджао не было собственных детей. И, судя по некоторым новым свидетельствам, ее муж в какой-то момент решил завести сыновей от наложницы. В одном известном стихотворении, которое Ли предварила прозаическим вступлением, Она, не раскрывая своих подлинных чувств, но намекая на них читателю, пишет о путешествии, которое она проделала, чтобы вновь встретиться с мужем. Супруги были в разлуке уже несколько месяцев. Получив очередное назначение, муж отправился в Лайджоу на побережье Шаньдуна. Это был важный перевалочный пункт для путешественников и торговцев, следующих в Корею и Японию. Отсюда же отправлялись торговые суда, идущие на юг, к Янцзы но когда она приехала, мужа не оказалась на месте. Вместо желанной встречи слуги отвели поэтессу в ее покое. «Я приехала в Лай-Джоу в десятый день восьмого месяца 1121 года и оказалась наедине с собой в комнате с единственной кроватью. Взгляд не находил ничего, к чему я привыкла за всю свою жизнь. На столе лежал сборник, в котором были представлены различные стихотворные размеры и я открыла его наугад, решив написать поэму в том размере, на который наткнусь. Случайно там оказался символ, изображающий сына, поэтому я использовала его как рифму и сочинила поэму под названием «Во взволнованных чувствах». Холодное окно, сломанный стол и ни одной книги. Как грустно быть оставленной наедине со всем этим. Пишу стихи, отвергнув приглашение, затворив на весь срок двери. В своем одиночестве я обрела прекрасных друзей, господина Никто и сударя Пустоту. На зачарованную жизнь Ли Цинджао еще раньше пала тень. Теперь же мрак надвинулся на весь родной для нее Китай. Страну ждали бедствия, которые, как мы увидим, самым драматичным образом коснутся и ее лично. Всего через пять лет после того одинокого лета над ее миром сгустятся грозные тучи войны. Закат и гибель Император Хуэй Цзун Верховным повелителем ее мира был сунский император Хуэй Цзун. Вступив на престол в 1101 году, он станет последним великим императором, правившим из своей резиденции в Кайфене. Хуэй Цзун Как отмечал даже его главный советник, был беспечным и легкомысленным и совершенно не подходил для управления Поднебесной. На его изображениях мы видим человека, который кажется обладающим тонким умом и начитанностью, а также отстраненным от мира и чуждым суете. Именно таким он и был. Подобно аристократам Ренессанса, он окружил себя поэтами, художниками и философами. Его собрание живописи и предметов старины – могло затмить коллекцию Медичи. Он и сам был состоявшимся художником. Дошедшие до нас его свитки с изображениями изысканных цветов и экзотических птиц являют образцы подлинной красоты. Еще одним его увлечением была музыка. Он принимал на службу сотни музыкантов и проводил вечера, услаждая себя мелодиями даосских и буддийских исполнителей. Он возводил дворцы, храмы и сады непревзойденного великолепия. По своим духовным устремлениям он в первую очередь был даосом. Он беседовал с даосскими учителями, был автором работ, посвященных древним текстам даосизма, и призывал своих подданных следовать их наставлениям. Летом 1119 года по его распоряжению в императорском храме была установлена каменная табличка с текстом, копии которого были разосланы по всей империи. Он назывался «Император» нефритовая чистота в божественных империях Автором как идеи, так и самого текста был личный император. По сути, в нем провозглашалось начало эпохи обновленного даосизма с сильной примесью даосской мистики – перерождение всей нации, погрязшей в невежестве и отклонившейся от пути. Смысл был ясен. Вернитесь к непорочным путям величественной древности, сосредоточьте ум на таинстве невидимого и неслышимого. Император объявил о проведении 11 великих торжеств, общенациональных религиозных празднеств, позволяющих людям всего нынешнего поколения, долго пребывавшим в заблуждении, теперь следовать истине. Но его идея сакральной власти трагическим образом сказалась на способности управлять государством. Он утратил чувство реальности, погруженной в мистические фантазии о божественных правителях, как раз в то время, когда необходимо было сосредоточиться на военных расходах и оборонных планах. Когда же разразился кризис, он окончательно потерял все. В начале тысяча сотых годов, за поразительно короткий срок, та неустойчивая стабильность, которую правители Сун достигли военным путем и поддерживали, сочетая дипломатию и подкуп, Внезапно обрушилась. На севере появился новый враг. Джурджени из государства Дзынь изначально были народом, пришедшим из-за Амура, с территории, ныне входящей в состав России. Они двинулись на юг, завоевывая мелкие княжества и племена, пока на покоренной ими территории не образовалось единое и мощное государство с многочисленным населением. В 1122 году они нанесли поражение давним данникам Сунского Китая, Киданям из расположенного на севере государства Ляо, и сделали Тангутов своими вассалами. Теперь их власть простиралась на обширные земли от Маньчжурии до монгольских степей. Для империи Сун такое развитие событий было крайне опасным. Устойчивые отношения с Ляо на протяжении всего 11 века оставались одним из факторов, которые одновременно поддерживали стабильность и препятствовали чрезмерному эгоцентризму китайцев. Почти каждый год китайцы отправляли в ляо послов, которых там хорошо принимали. Это было признанием фактического положения вещей. В реальном мире, уравновешенном дипломатией, Китай более не являлся единственной поднебесной, а был всего лишь первой державой среди равных. И вот неожиданно в мир сунских дипломатов извне врывается это новое нашествие, представляющее серьезнейшую угрозу. Ощущая военную слабость сунских правителей, а также нехватку у них волевых качеств и храбрости, Джорджини двинулись на юг. Их конные армии и осадные обозы были оснащены по последнему слову военной техники. Кстати, их арсенал составляло оружие, изобретенное учеными империи Сун. Здесь были снаряды, порох, огнеметы и покрытые металлическими листами повозки на колесах. Теперь Джурджинии манили гигантские богатства Китая. Преодолев северные оборонительные линии Сунской империи, они в 1126 году построили мосты из лодок, переправились через Хуанхэ и окружили Кайфэн. Их стотысячная армия с бесконечными обозами припасов, осадными орудиями и башнями угрожало 27-километровому внешнему периметру столицы. Императорский двор согласился заплатить выкуп, чтобы выиграть время, но не прошло и года, как Джорджене вернулись, обнаружив, что за это время Сунское правительство не приняло никаких действенных мер по укреплению обороны. Рассказ о том, какая судьба постигла империю в конце 1127 года, еще одна незабываемая страница в череде трагедий китайской истории. В ту жестокую зиму, когда в страну вторглись армии джурджейнского государства Дзынь, по улицам Кайфена проносились снежные вихри. Со стороны павильона драконов с его ста ступенями на темнеющем горизонте пылали сторожевые башни, охранявшие ворота внешнего города. Пламенем была охвачена множество домов и лавок, расположенных вдоль дороги от восточных водяных ворот до центра столицы. Той самой дороги, которая выглядит такой оживленной на мною ранее Цинминском свитке. орда атакующих уже покинули пригороды и продвигались по внешним предместьям. Они разграбили таверну и винную лавку Шиньяна, разнесли вдребезги лечебницу доктора Джао. Во внутреннем городе тысячи испуганных жителей продолжали оказывать слабое сопротивление, но их дело было безнадежно. Кончилась еда. Рынки опустели, Поползли слухи, что на улицах едят человеческое мясо. И это здесь, в кулинарной столице мира. Правительство вновь попробовало откупиться от нападавших, но, разумеется, всякий раз, когда они давали золото, завоеватели хотели еще больше. Они требовали золота и серебра без счета. Они требовали выдать им драгоценные камни, антиквариаты, храмовые колокола. Они требовали ритуальные сосуды и музыкальные инструменты, на которых играли придворные оркестры. А еще они требовали людей. Ремесленников, мастеров, плотников, металлургов, музыкантов, акробатов, артистов, а самое главное – женщин. Они настояли на том, чтобы им выдали несколько сотен фрейлин из императорского дворца и полторы тысячи женщин-музыкантов, обычно выступавших перед императором. Они хотели обладать женами и дочерями из императорского семейства, а также из семи придворных и первейших горожан. Женщин должны были тысячами сгонять в два больших лагеря, которые были организованы завоевателями прямо на заснеженных полях к северу и югу от города. Многие из них, отказываясь подчиниться, совершили самоубийство. Так, город, который был олицетворением множества уникальных достижений человеческой цивилизации, был низведен до полного ничтожества. Сунские власти капитулировали и начали мучительные переговоры, в ходе которых им предстояло отдать всё. Путь на север Подвергаясь издевкам и насмешкам, пленный император в перепачканной желтой мантии, сопровождаемый женами и тысячами приближенных, начал свой путь на север. Жестоким форсированным маршем пленных гнали по направлению к родовым землям Джорджини в Маньчжурии. В общей сложности императорскую семью сопровождали 14 чиновников, придворных дам и слуг. По дороге над ними издевались, избивали и насиловали. Их заставляли готовить пищу и прислуживать Джордженям на пирах, а женщин из императорской семьи вожди Джорджене разделили между собой. Им не суждено будет вновь увидеть родину. До нас дошли краткие дневниковые записки китайского переводчика, сопровождавшего колонну они убедительны в своей лаконичности и прямоте. Это страшное перечисление тягот, перенесенных на пути сквозь снега и ливни. Супругу императора по имени Джу изнасиловали всего через четыре дня после перенесенного ею выкидыша, когда она сошла с дороги, чтобы облегчиться. «Страдания ада вряд ли могут быть хуже этого», писал переводчик, пока пленники шли все дальше, утопая в грязи под проливным дождем. Английский перевод следующего фрагмента выполнен Патрисии Эбри. 11 апреля. Полдень. Для джурджейнского предводителя Шао Хэ приготовлен обед. Поскольку супруга Джу и супруга Джу Шэнь хорошо умели петь, предводитель приказал им сочинить несколько новых песен. После его неоднократных требований супруга Джу сочинила следующие строки. Когда-то я жила в небесах, в жемчужных дворцах и нефритовых башнях. Теперь я живу среди травы и колючих кустарников. Мое голубое платье промокло от слез. Мое тело склонилось, а воле смирилась Я ненавижу снежные сугробы. Пока меня не согреет весна, мое горе не иссякнет. Она сочинила эту песню, добавляет переводчик, но не пожелала ее петь. Среди бесчисленного количества награбленных богатств захваченных джурдженями, нефрита, шелковых тканей, музыкальных инструментов, золота, серебра и произведений искусства, были 15-метровые астрономические часы Сусуна. Джорджени разобрали их и везли на север в нескольких повозках, собираясь установить их в своей столице как военный трофей. Однако воссоздание часов со всеми их замысловатыми механизмами и подогнанными шестеренками оказалось для них непосильной задачей. Те, кто выжил в пути, добрались до места, известного как «крепость пяти народов» и располагавшегося неподалеку от Харбина в Маньчжурии. Сегодня от крепости почти ничего не осталось. Видны лишь внешние рвы и поросшие травой холмики, которые зимой под слоем снега выглядят уныло. Это место не слишком известно в истории Китая, но именно здесь императорский двор Северный Сун, три или четыре тысячи человек, уцелевших во время марша, провел свои последние дни. Император умер здесь же в 1139 году. Самый эстетичный, интеллектуальный и одаренный из всех императоров теперь превратился в сломленного человека, которого более не утешали даосские размышления. Он сам признавал, «Я унаследовал великую и процветающую империю, но лично был лишь посредственностью и не подходил для своей роли. В конце же я подвел всю страну. Возвращению его гроба посвящено полотно, преисполненное мрачного и фантастического величия. Оно и сегодня хранится в Шанхае. Поэтесса Ли Цинджао, беспощадная в своем гневе, отреагировала на катастрофу одной из величайших политических поэм в китайской литературе, которая заканчивается такими строками. «А тебе не помешало бы быть дальновиднее, лучше усвоить уроки прошлого». Ты мог бы изучить имевшиеся у тебя древние бамбуковые книги по истории, но ты не заглядывал в них. Времена меняются, власть ускользает. Таков печальный удел этого мира, а сердца злодеев как были, так и остаются бездонными колодцами зла. Почти чудом знаменитый кайфенский свиток, с которого мы начали эту главу, уцелел. Среди множества пометок, оставленных на полях картины в более поздние времена, есть одна, которая принадлежит неизвестному поэту Сунской эпохи. Когда-то на этих улицах толпился миллион людей, повсюду работали харчевни, а вокруг играла музыка. Кто бы мог подумать, что всему этому настанет конец, и чего бы только мы не отдали за возможность еще хоть на миг вернуться в то золотое время».